По-моему, Труди его очень любит. Через несколько минут она обняла его за шею и что-то зашептала на ухо. Он сделал вид, что сильно шокирован ее поведением, но на самом деле это была просто игра, потому что он вынул из своего кармана и вложил ей в руку что-то — деньги, наверное. Я чуть б ы л не спросил, а не был ли это шприц, но удержался. А Мэги продолжала. Потом она поднялась, не выпуская из рук куклу, и побежала к машине с мороженым, купила мороженое и пошла прямо в мою сторону. И вы ушли. Я подняла журнал повыше, сказала Мэгги с достоинством. Но я испугалась напрасно. Она просто прошла мимо меня к другой открытой машине, стоявшей футов в двадцати от меня, полюбоваться куклами. Откуда вы узнали? – спросила Мэги разочарованно. Кажется, в Амстердаме каждая вторая машина торгует куклами. Вот именно за этим она и побежала, трогала их, гладила по головкам. Старик-продавец, как будто сначала рассердился, но как можно сердиться на такую девушку. Она обошла машину и вернулась к своей скамейке и стала угощать куклу мороженым. И ничуть не расстроилась, когда кукла отказалась есть. А что в это время делали старая дама и пастор? Разговаривали и очень вежливо. Когда Труди вернулась, они еще немного поговорили, а потом пастор похлопал Труди по спине. Они встали, она попрощалась со старой дамой, как вы ее называете, и все ушли. Какая идиллическая картина! Они ушли все вместе? Нет, пастор ушел один. Вы не пытались пойти за кем-нибудь из них? Нет. Молодец. А за вами никто не увязался? Не думаю. Не думаете? Вот ну, там было очень много народу и многие шли в ту же сторону, что и я. Человек пятьдесят, шестьдесят. Конечно, утверждать, что... На меня никто не посмотрел, было бы глупо. Но сюда за мной никто не шел. Ну а как у вас, б е л и н д а Напротив женского общежития есть кафе. Из общежития выходило много девушек и входило тоже, но только когда я пила уже четвертую чашку кофе, я узнала одну из тех, которые вчера были в церкви. Высокая девушка с каштановыми волосами. Вы бы назвали ее яркой. Откуда вы знаете, как бы я ее назвал? Вчера вечером она была в монашеском одеянии. Да. Значит, вы не могли видеть, что у нее каштановые волосы? Нет. У нее на левой щеке родинка. И черные брови? Спросила Мэги. Да, да. Это она. Оживилась Белинда. А я? Сдался. Когда одна красивая девушка рассматривает другую красивую девушку, ее глаза превращаются в телескопы. Я шла за ней до самой Калверстрат. Продолжала Белинда. Она вошла в большой магазин. Сначала мне показалось, что она бродит б е с ц е л о но на самом деле у нее была цель, потому что она вскоре устремилась к отделу сувениры только на экспорт. Она стала рассматривать их, как будто все подряд, но я заметила, что по-настоящему ее интересуют только куклы. Так, так, так, так, так, так, так, сказал я снова куклы. Но почему вы решили, что ее интересуют имена? Это было видно, сказала Белинда. доном человека, который пытается объяснить разницу между разными цветовыми оттенками слепому от рождения. Потом она сосредоточила внимание на определенной группе кукол, поколебавшись немного, она выбрала одну. Только на самом деле она не колебалась, просто делала вид, что колеблется. Я благоразумно промолчал. Она поговорила с продавцом. И тот что-то записал на листке бумаги. Сколько времени он писал? н ну, сколько нужно, чтобы записать обычный адрес. Белинда говорила не останавливаясь, будто не слышала меня. Потом она уплатила и ушла. Вы пошли за ней? Нет. Я тоже молодец. Да. И за мной никто не шел и не следил, например, в магазине. какой-нибудь высокий и грузный толстяк Белинда хихикнула поглядывал и не один и толстые и большие ну ладно ладно итак масса больших и толстых мужчин потратили массу времени чтобы поглядеть на вас и масса молодых и тощих я уверен я помолчал милые милые Я люблю вас обеих. Они переглянулись. Ну что ж, сказала Белинда, это очень мило, чисто служебно, дорогие мои, чисто профессионально. Должен сказать, что вы сделали отличное сообщение, Белинда. Вы видели ту куклу, что выбрал а девушка? Мне платят именно за то, чтобы я видела, что происходит. ответила она сухо. Я задумчиво посмотрел на нее, но ничего не сказал. Так вот, эта кукла была в костюме, который носят на острове Хиллер, как та, что мы видели на складе, п р о и з н е с я я. Откуда вы узнали? Я мог бы ответить, что я ясновидящий или гений. Но на самом деле все гораздо проще. Я имею доступ к определенному источнику информации, а вы не имеете. Ну так поделитесь с нами? Это, конечно, сказала Белинда. Нет. Почему нет? Ну, потому что в а м с т е р д а м е есть люди, которые могли бы захватить вас, запереть в тихой комнатке и заставить говорить. Наступило молчание. Затем Белинда спросила: "А вы, вы не стали бы говорить? Может быть и стал бы, если уж на то пошло", сказал я. Но нужно начать с того, что им было бы нелегко запереть меня в той тихой комнате. Я взял пачку накладных. Кто-нибудь из вас слыхал о замке Линден? Нет? Вот я тоже не слышал. Однако слышал, что из замка поставляют нашим друзьям Моргенстерну и Мюгенталеру большие партии часов с маятниками. Почему именно с маятниками? – спросил а Мэгги. – Не знаю. Солгал я искренним тоном. Возможно, с какими-то определенными намерениями. Я п п р о с и л Астрид найти поставщика часов определенного типа. У нее были различные связи, но она уехала. Придется мне самому заняться этим завтра, а мы займемся этим сегодня, сказала Белинда. Мы пойдем в этот замок и только п о п р о б у й т е И вы отправитесь обратно в Англию с первым же самолетом. Я не желаю тратить время на то, чтобы выуживать вас из глубокого рва, который окружает этот замок, ясно? Да, сэр, ответили н е к р о т к о и Унисон. К моему огорчению они явно склонялись к этой мысли, что я из тех психов, которые страшнее лают, чем кусают. Я собрал бумаги и поднялся. Сегодня вы свободны. Вы мне понадобитесь завтра утром. Как ни странно, они почему-то не обрадовались тому, что могут сегодня быть свободны. Мэгги спросила: А вы? п о е д у на машине за город, нужно немного проветриться, потом посплю, а ночью, может быть, покатаюсь на лодке. р о м а н т и ч е с к а я ночная прогулка по каналам? Белинда п о п ы т а л а с ь произнести фразу легкомысленным тоном. но ей это не очень удалось, казалось, она и Мэги знали о чем-то, о чем я даже и не д о г а д а л с я Но ведь вам нужен кто-то, кто будет охранять вас стыла. Я поеду с вами, как-нибудь в другой раз. И ни в коем случае не подходите близко к каналам, ни в коем случае не появляйтесь поблизости от ночных баров, а главное ни в коем случае не приближайтесь к докам. И к тому складу. И вы тоже ни в коем случае не выходите из отеля сегодня вечером. Я с удивлением посмотрел на м э г и За все пять лет нашей совместной работы она еще никогда не говорила со мной так странно и так сурово. И уж конечно она никогда не указывала мне, что я должен, а чего не должен делать. Она даже схватила меня за р у к у Еще один неслыханный поступок. Прошу вас, Мэги, вы обязательно должны совершить эту ночную прогулку на лодке. Ну, хватит, Мэги. В два часа ночи? В чем дело, Мэги? На вас это совсем не похоже. Сама не знаю. Нет, знаю. Кажется, кто-то ходит по моей могиле в подбитых гвоздями сапогах. Скажите ему, пусть лучше п о с т е р е ж е т с я Белинда подошла ко мне. Мы еправа. Вы не должны выходить сегодня вечером. Лицо ее было полно тревоги. И вы тоже, Белинда. Прошу вас. Вся комната была словно наэлектризована, и это мне было совершенно непонятно. Их лица умоляли в глазах. виднелась чуть ли не отчаяние, как будто я только что заявил, что собираюсь спрыгнуть с утеса. Белинда сказала: "Мэги хочет, чтобы вы не уходили от нас". Мэги кивнула: "Не выходите никуда вечером. Оставайтесь с нами". Черт возьми, сказал я, следующий раз, когда мне понадобятся помощники за границей, я возьму с собой з р е л ы х работников. Я двинулся было к двери, но м е г г и загородила мне путь, поднялась на цыпочки и поцеловала. Белинда поступила таким же образом. Это подрыв дисциплины, никуда не годится. Я растерялся просто. Никуда не годится. Я открыл дверь и оглянулся, чтобы посмотреть, согласны ли они со мной, но они молчали и стояли с каким-то потерянным. и подавленным видом я раздраженно покачал головой и вышел. По пути в свой отель я купил оберточную бумагу и веревки. Уже находясь в номере, я упаковал полный комплект одежды, которая более или менее просохла после вчерашнего дождя, надписал фиктивное имя и адрес печатными буквами и сошел с этим пакетом в холл. Администратор был на своем посту. Где тут ближайшая почта? спросил я. Дорогой мистер Шерман, это дружеское приветствие было автоматическим, но теперь он уже больше не улыбался. Мы можем сделать это сами. Спасибо, но я хочу послать это лично. А, понимаю, понимаю, понимаю. На самом деле он ничего не понимал. А я просто хотел, чтобы вид Шермана, выходящего из отеля с большим пакетом в руках, заставил кого-то удивленно поднять брови или задумчиво нахмурить лоб. Администратор дал мне адрес почты, в котором я не нуждался. Я положил свой пакет в полицейскую машину и проехав весь город, выехал на дорогу, ведущую в северном направлении. Вскоре я понял, что еду вдоль залива з е й д е р з е но не вижу его из-за дамбы, расположенной с правой стороны дороги. Вид слева не представлял собой ничего особенного, но сельская местность Голландии не рассчитана на то, чтобы приводить туристов в восторг. Вскоре я достиг указателя с надписью х е й л е р 5 км. И проехав еще несколько сот ярдов, свернул с дороги и остановил машину сразу же за площадью маленькой деревушки, похожей на картинку с почтовой открытки. На площади помещалась почта, а рядом телефонная будка. Я запер машину и оставил ее здесь. Потом вернулся на шоссе, перешел на другую сторону и взобрался на пологую, поросшую травой дамбу.